Момененький грешная бабка держалась за сердце, тяжело дыша. Перепугалась, как хирит. Вы простите, он у нас того!» — нервный извинял, собёрнув Сульман. Ты хоть кого увидел-то там из-под прикрытых обутых век бабки сквозил любопытный взгляд. Сон, кошмар приснился, ответил Артем. и извините. Сон. Но вы молодее впечатлительная И она снова принялась охать и ругаться. На этот раз, как ни странно, проспал Артем довольно долго, пропустил даже остановку на Новослободской. И не успел он вспомнить, что такое важное, понял в конце своего кошмара, как трамвай прибыл на проспект Мира. Атмосфера здесь царила совсем другая, чем на Белорусской. Делового оживления на проспекте Мира не было и в помине. Зато сразу бросалось в глаза большое число военных, спецназовцев и офицеров с нашивками инженерных войск. С другого края платформы на путях стояло несколько охраняемых грузовых мотодрезин с загадочными ящиками, укрытыми брезентом. В зале прямо на полу сидели около полусотников и как одетых людей с огромными баулами потеряна зеравшек по сторонам. Что здесь происходит спросил против Артёма Ульмана? Это не здесь происходит. Это у вас на ВДНХ», — ответил тот. Видно собирают туннели взрывать. Если черные из проспекта Мира полезут, Ганзи не поздоровится. Наверное, готовит превентивный удар. Пока они переходили на Калужско-Рижскую линию, Артем смог убедить, что догадка Ульмана, скорее всего, верна. Спецназ Ганзы орудовал на радиальной станции, где он вообще не должен был появляться. Оба входа в туннели, ведущие на север к ВДНХ и Ботаническому саду, были отгорожены. Здесь кто-то на скорую руку устроил блокпосты, дежурства, на которых почему-то несли ганзейские пограничники. На рынке почти не было посетителей, половина прилавков пустовала, люди тревожно перешептывались, словно от станции нависла неотвратимое беда. В одном углу толпились несколько десятков человек с тюками и сумками, Приглядевшись, Артем понял, что там целые семьи и стоят они в очереди у столика с надписью "Регистрация беженцев". Подожди меня здесь, я пойду нашего человека поищу. Ульман оставил его у торговых рядов и исчез. Но и у Артёма были свои дела. Спустившись на рельсы, он подошел к блокпосту и заговорил с хмурым пограничником: "А квадэнха еще пускаете? — "Пока пускаем, но ходить не советую", отозвался тот. Что не слышал, что там творится? Какие-то упыри лезут, да так, что не остановить. У них там чуть не вся станция полегла. Там видно здорово припекает. Уж если шестнадцатого начальство решило им боеприпасы безвозмездно поставлять, только чтобы до завтра продержались. А что завтра будет? Завтра все к чертям взорвем. На 300 метров от проспекта в обоих туннелях заложим динамит и все. Не пинайте лыхом. Ну, почему им просто не поможете? Не пошлете подмогу? У тебя же говорят: "К тому пори, так в всеми киштникой подбоги не хватит". А что с людьми с Рижской, с самой ВДНХ? Артём не верил своим ушам. Мы их еще несколько дней назад предпредили. Он идут к нам потихоньку. Ганза принимает, у нас тоже не звери, но лучше поторопились. Как время выйдет, так привет. Так что постараюсь поскорее вернуться. Что у тебя там дела, семья. Все, — ответил Артем, и пограничник понимающе кивнул. Ульман стоял в арке, тихонько переговариваясь с неприметным молодым человеком и строгим мужчиной в кителе машиниста и при полных рядовых начальника станции. "Машина наверху, бак залит. У меня тут на всякий случай еще рации, защитные костюмы, еще печенек с драгуновым" Валенюк сказал на две большие черные сумки. Подниматься можно в любой момент, когда вам надо наверх. Сигнал будем ловить через восемь часов. К тому времени уж должны все быть на позиции, ответил Ульман. Гермозатвор работает, обратился он к начальнику. В порядке, подтвердил тот. Когда скажете, тогда и. Только людей надо будет отогнать, чтобы не перепугались. У меня все. значит, отдыхаем часиков пять, и потом полный вперед!» — подвел это Кульман. Ну что, Артем, отбой? Я не могу. отведя она в сторону, сказал им Артем. "Мне обязательно надо сначала на ВДНХ попрощаться и вообще посмотреть. Ты был прав, они все туннели от проспекта Мира будут взрывать. Держись, мы живыми оттуда вернемся, Я своей станции больше не увижу. Мне надо, правда. Слушай, если ты просто наверх идти боишься к черным своим, так и скажи. Начал Ульман, но встретив Артема, взгляд осекся. — Шутка, извини. Правда надо, повторил Артем. Он не сумел бы объяснить это чувство, но знал, что на вденхаун он все равно пойдет любой ценой. Ну надо, так надо, растерянно отозвался боец. Обратно вернуться ты уж не успеешь, особенно если там с кем-то прощаться собираешься. Давай так сделаем. Мы отсюда по проспекту Мира на машине поедем с Пашкой. Я тот с баулами. Раньше собирались прямиком к башне, но можем сделать крюк и заехать к старому входу в метро Водинха. Новый весь разворочен, ваши должны знать. Будем тебя там ждать через пять часов пятьдесят минут. и ждать не станем. Костюм взял? Часы есть? На возьми мои, я с Пашки сниму. Он ось металлический браслет. Через пять часов пятьдесят минут кивнул Артем, сжал хульмену руку и бросился бежать к блокпосту. Увидев его снова, пограничник покачал головой. В этом перегоне больше ничего странного не происходит", вспомнил Артем. — "Ты про трубы, что ли? Ничего кое как, говорят, голова только кружит, когда мимо проходишь". "Да чтоб умирали, такого нет", ответил пограничник. Артем кивком поблагодарил. Зажёг фонарь шагнул в туннель. Первые десять минут в голове суматошно крутились какие-то мысли об опасности лежащих впереди перегонов, о продуманном и разумном устройстве жизни на белорусской, потом о трамваях, о настоящих поездах. Но постепенно темнота туннеля высосала из него эти лишние суетно мелькающие картинки и обрывки фраз. Сначала он вступил в спокойствие и пустота, а потом он задумался о другом. Его странствие подходило к концу. Артем и сам не мог бы сказать, сколько времени он отсутствовал. Может, прошло две недели, а может и больше месяца. Каким простым, каким коротким казался ему путь, когда он сидя на резени на Алексеевской, разглядывал в свете фонарика свою старую карту, пытаясь наметить дорогу к Полесу. Перед ним тогда лежал неведомый мир, о котором ему достоверно ничего не было известно, поэтому можно было набрасывать маршрут, думая о краткости дороги, а не о том, во что она превращает идущих по ней путников. Жизнь предложила ему совсем другой маршрут, запутанный сложный, смертельно опасный, даже случайные попутчики, разделявшие с ним малый участок по пути, могли платиться за это жизнью. Артем вспомнил Олега. У каждого свое предназначение, говорил ему наполянки Сергей Андреевич. Не могло ли быть так, что предназначением этой короткой детской жизни оказалось страшно нелепо погибнуть во спасении нескольких других людей, во имя продолжения их дела? Почему-то Артему стало холодно и неуютно. Принять такое предположение, значит, принять эту жертву. Поверить в то, что его избранность, позволяет ему продолжать свой путь за счет чужих жизней, страданий, ступая по сломанным хребтам других людей, чтобы выполнить свое предназначение. Олег, конечно, был слишком мал еще, чтобы задаваться вопросом, зачем он появился на свет, но если бы ему пришлось над этим размышлять, вряд ли он согласился бы с такой участью и с такой мессией. Конечно, ему хотелось бы рассчитывать на нечто более значительное, и уж если жертвовать своей жизнью, чтобы спасти чужие, то не так несуразно, хотя бы благородно и осмысленно. Перед глазами встали лица Михаила Парфинича, Данилы Третьяка. За что они погибли? Почему сам он выжил? Что дало ему эту возможность, это право? Артем пожалел что рядом с ним сейчас нет Ульмана, который одной насмешливой репликой рассеял бы его сомнения. Разница между ними была в том, что путешествие по метро заставило Артема смотреть на мир словно сквозь многогранную призму, а Ульмана его суровая жизнь научила глядеть на вещи проще, через прицел снайперской винтовки. И неизвестно, Кто из них двоих был прав? Но поверить в то, что на каждый вопрос может быть всего лишь один истинный ответ, Артем уже не мог. Вообще в жизни. и особенно в метро все было нечетким, изменяющимся, не абсолютным. Сначала Вначалом объяснил это Хан, на примере станционных часов. Если такая основа восприятия мира, как время оказалось надуманной и относительной, то что же говорить о других неприложенных представлениях о жизни? Все от голоса труп в туннеле, через который он шел, и сияние кремлевских звезд до вечных тайн человеческой души имело сразу несколько объяснений, и особенно много ответов было на вопрос зачем.